Среди многих значений слова дух отметим такое: идеальная сущность какого-то явления. Некоторые педагоги при слове идеальное вздрагивают, явно путая его с идеализмом. Но марксизм, но материализм отнюдь не отрицают существование идеального, утверждая лишь одно, что идеальное вторично, производно от материального. В отличие от идеалистов, утверждающих обратное, Например, идеальная сущность закона дух закона, который и противопоставляется и соединяется с его буквой. Называют этим словом и трудную уловимую суть какого-то определённого учения или определённого сообщества людей. Дух товарищества, братия по духу или у Пушкина: "Там русский дух, там Русью пахнет". В этой строчке не сразу замечается игра слов. Дух как определённость, русский, а не другой, и дух как запах, как в выражении дух печёного хлеба. Если есть запах хлеба, значит есть и хлеб. Дух проявление чего-то невидимого, но несомненно существующего. Наконец, словом дух определяют состояние душевных сил человека. Сильный духом, слабый духом, взиграл духом, собрался с духом, упал духом, ослаб духом, не падай духом. Крайне важно для понимания слова дух, что во всех этих выражениях оно отличается от слова воля. Воля говорит о силе, а дух а направление и силы, а направленный силе. Дух зависит от веры в правду и справедливость. Поднять дух у солдат значит внушить им веру в победу. Ограбители могут сказать, что у него сильная, даже страшная, ужасная воля, но никто не скажет, что это сильный духом человек. Слово дух, если к нему нет определения, злой дух само по себе означает в нашем языке стремление к человечному. Дух сущность человека, дух человеческое в человеке, победное стремление к правде, добру и красоте. Вечных истин нет. Представления о правде, добре и красоте развиваются постепенно, складываются исторически в столкновении их людей и классов. Но потребность в правде, добре и красоте всегда живёт в человечестве и является свойством людей. Это не трудно доказать. Люди постоянно спорят о том, что правда и что ложь. Но обратите внимание, никто не выдаёт правду за ложь. И даже самый бесстыдный лгун всё-таки старается выдать ложь за правду, потому что правда потребность, необходимость, обязательное условие существования всех людей, и лгун это знает. Никто не выдаёт добро за зло, но и самый отъявленный негодяй старается представить зло добром или необходимостью, оправдать его. Из одного только слова оправдание видно, в чём всегда и без исключения нуждаются люди. Всё человеческое должно быть правдой или оправдано. Правды и добро не нуждаются в оправдании, но ни один дурной поступок, ни одно преступление за всю историю человечества не были совершены прежде, чем преступник хоть как-нибудь хоть самым фантастическим, подлым, нелепым способом не оправдал его в своей душе. В самом низком, самом дрянном человеке всё-таки есть сердце, лёгкие и кровь, и всё-таки есть у него потребность в правде и добре, которую он должен заглушить в себе прежде, чем совершит преступление. Да иначе и быть не может. Иначе люди не могли бы жить и вместе, и вместе трудиться, и человечества просто не существовало бы. Мы должны будем выяснить точнее, как появляется дух в отдельном человеке. Но пока что установим и примем, что дух есть, что он живет и поддерживается человечеством в целом, и притом живет и действует не мистическим, не сверхъестественным каким-то образом, А вполне естественно, как живёт, например, язык. Представим себе племя, не имеющее письменности. А язык у него есть, конечно. Как он существует? Материально, но его нельзя ни потрогать, ни увидеть. Он нигде не записан. Он живёт в людях этого племени, в каждом в отдельности и во всех вместе. Это общий язык, один на всех, и это индивидуальный, личный язык каждого. Самого по себе, вне людей, языка нет. Он есть лишь в головах материальных носителей языка, в людях, и поддерживается тем, что люди между собой общаются. Но умрёт последнее из племени, умрёт и язык. Точно так же и с духом. С точки зрения объективного идеализма дух существует до людей и вне людей. С точки зрения субъективного идеализма дух существует лишь в отдельно взятом человеке, в субъекте. С точки зрения современного вульгарного материализма духа вообще нет. Но если стать на точку зрения диалектического, то есть пронизанного диалектикой материализма, то мы должны признать, что дух, выражающий отражающий коренные потребности человечества в существовании и развитии, живёт в каждом человеке в отдельности и во всех людях вместе, поскольку он один на всех, как язык какого-то племени. Дух живёт независимо от меня, объективно. но живет лишь постольку, поскольку существуете «вы», «я», «он», «они», каждый из нас. Каждое «я», понимаем мы это или не понимаем, несет в себе не частицу, а весь человеческий дух, как каждый из нас знает весь свой родной язык. Каждый несет в себе и передает следующим поколениям стремление к правде, добру и красоте. нужду в оправдании любого поступка. Как оно искажается это стремление, какие причудливые формы принимает, как его стараются забить, вытравить, уничтожить, как борьба духовности с бездуховностью принимает в рамках истории жёсткие формы классовой борьбы, как само развитие духа строго подчиняется развитию материального производства и отражает эту Это всё изучает философия, история, социология. Правда, добро, зло исторически конкретны. Но воспитывая детей, мы тем не менее должны передать им и на практике передаём суть человечности желание познать правду, добро и красоту, эти высшие идеальные человеческие цели и ценности, желание жить по их закону. передать детям жажду правды, жажду добра, жажду красоты, жажду, которая живёт в человечестве. Это не мечта, это именно жажда, такая же мучительная, как и физическая жажда воды или воздуха. До сих пор, говоря о душе, о желаниях и чувствах, рождающихся от потребности и дарования ребёнка, Мы находились как бы на том дальнем конце тоннеля, связывающего ребёнка с миром. Лишь только речь заходит о духе, мы переходим на нашу, ближайшую к нам, внешнюю сторону. И теперь речь о встречных движениях мира к ребёнку. Мы, родители, окружающий ребёнка мир, мы первые носители духа. Первый источник движения изнутри человека к человечеству потребности и возможности самого человека, индивидуальные. Первый источник движения человечества к человеку потребности и возможности мира, человечества, социальные. Если человек развивается нормально, то эти два встречных движения не сталкиваются, не сшибаются. а сливаются в ту пору, когда и сознание это ещё толком не развилось, ведь соединяются не идеи, а желания. Желание стремления мира становится естественными стремлениями человека, его природы, точно такой же природы, как и физическая. Нет столкновения социального с индивидуальным, природного с общественным. потому что социальные, общественные, человеческие передаются человеку так рано, что становятся равным его первоначальной чистой физической природе. Дух живёт вне человека, в народе, в обществе, в человечестве, в сердцах людей, мужчин и женщин. Живёт вне нас и помимо нас. Живёт не со вчерашнего дня. А до нас жил столько веков, сколько существует человечество, изменяясь, как все живое, но не умирая. Он живет потому, что живет в каждом. Если я хоть в малой степени тянусь к добру и радуюсь, когда удается сделать доброе, то это не я такой хороший родился, это мне передалось общечеловеческое стремление к добру. Если я сержусь, возмущаюсь, когда сталкиваюсь с несправедливостью, это не я такой честный и горячий. Это мне передалось общее стремление людей к правде, нетерпимость к ко лжи, которая заставляет даже собственную мою ложь оправдывать, представлять правдой. И если меня манит красивое, если я пусть и не всегда верно сужу, это красиво, это не красиво. То ведь это не я открыл красоту в мире, а была мне передана общая человеческая тяга к красивому. Дух не может взрасти изнутри человека. Он живёт вне его, в народе, в обществе, в человечестве. Ребёнку дух должен быть передан, должен снизойти на него, если говорить старинным языком. А ребёнок должен быть осиян духом. наделён духовностью, воспитан как духовное существо. Поэтому-то люди и нуждаются в воспитании. Но воспитание не превращение ребёнка в копию отца или матери, а передача ему человеческого духа, человеческой сущности, человеческого стремления творить на земле правду, добро и красоту. Ну что же, пора подступиться к самому интригующему вопросу педагогики. Как же появляется, как развивается дух в ребенке? Заметим сразу, что слово «пробуждается» не годится. От рождения духа в ребенке нет. От рождения у ребенка есть лишь способность воспринять дух, способность верить, надеяться и любить. Но и не образованием передаётся дух. Ведь духовность не то, что культура или образованность. Даже и неграмотные люди могут обладать высочайшей силой духа. Само по себе изучение наук или, скажем, чтение книг, слушание музыки, пусть даже и серьёзной, не есть духовная жизнь. Духовная жизнь Это собственное стремление к правде, добру, красоте, переживание этого стремления. Духовная жизнь событие, а иной раз и приключение, драма и трагедия духа. В зависимости от обстоятельств личной и общественной жизни, человек, кто больше верит в правду и стремится к ней, то разочаровывается, то падает духом, то поднимается. В произведениях искусства и литературы, в общении с учителями, с духовно развитыми людьми, человек ищет собеседника, союзника, ищет высшего духом. Искусство необходимо ему для поддержания собственного духа. Если же дух человека низок, то за книгой, в кино или в театре он лишь развлекается. убивает время. Более того, можно быть ценителем искусства, прекрасно знать историю его и быть совершенно бездуховным человеком. И само искусство может быть бездуховным, если в нём не видно, не проявляется стремление к правде и добру. В таком случае мы говорим, что перед нами не искусство, а подделка под него. потому что искусство всегда духоподъёмно в этом его назначение искусство это прежде всего правда в которой так нуждается духовно развитый человек откуда же берётся тяга к правде составляющая основу духа как она первоначально возникает в душе она в природе ребёнка в генах его нет Она даётся в воспитании? Нет. Она незримым каким-то способом вливается в душу маленького ребёнка. Нет. Ни чудом, ни от природы, и ни от воспитания, а каким-то способом, доискаться до которого не так-то легко.